Когда Марфа вышла во двор, солнце уже встало. Все белье вымокло, некоторые вещи валялись на земле. Ветер сорвал их с веревки вместе с прищепками. Хозяйка выругалась. На другой стороне улицы Саид с мальчишками расчищал тротуар от упавших веток. Его расцарапанное лицо выглядело как разбойничье. «Ты слышала, Марфа, какой ураган был сегодня ночью?» «Нет, я спала, как убитая». «Об этом говорят во всех новостях. Мне на капот упал старый сук, а у соседей снесло антенны и даже несколько деревьев повалило там, в саду». Женщина равнодушно кивнула и пошла к дому. «Эй, Марфа!» «Что, Саид?» «Этот черный засранец прячется под крыльцом. Можешь позвать его в дом». «Скажи, что я больше не держу на него зла!» «Скажу. Только разве он поймет?» Она наклонилась и заглянула между досками. В щели сверкнули два золотых круга. «Выходи, бестия! Может, сестре от тебя станет легче!» Кот вылез из убежища, отряхнулся и, гордо подняв хвост, прошел в дом. Марфа села за работу и принялась за шитье. Временами она видела, как чародей медленно движется по комнате или приземляется со стула на пол, словно блестящая капля нефти. Мария долго не могла уснуть. Ей мешал кашель. Скоро она услышала мурлыканье и почувствовала тепло у себя на груди. Чародей потоптался и улегся на одеяло. Марфа подняла голову только когда услышала, что дыхание девушки стало ровным, и она заснула. И вправду чародей.